Глава девятая. Хорь по имени Шнур. Псы мрачно переглянулись. Тебя забыли спросить, что ты ешь, а что нет. Мрачно ответил Урс. Не, я так не согласен. Привезли куда-то да еще сходу напали, почти побили. Угрожают. Фыркнул Хорь из переноски. А ты сам-то прибыл н е ж д а н н о негадано, навонял тут. На хозяйку напал, еще и права качаешь. Урс презрительно поднял губы, показав огромные клыки. Хорят, отодвинувшись на всякий случай подальше, покрутил носом. Ничего я не нападал, просто спасался. Чего у вас дикие кошки свободно бегают? Это я-то дикая кошка, мышка, которая спокойно слушала переговоры, внезапно подняла шерсть на спине и на хвосте дыбом. И встала, повернувшись боком к дверце переноски. Сидит в моей собственной переноске и еще мне же что-то высказывает. Хам какой! Я не хам, я хорь. Мне положено. Хорек ничуть не смутился. Твоя говоришь. Ну, ладно. Что? Ах ты поганая скотина! Мышка отшатнулась от волны отвратительного запаха. который вырвался из переноски. Ой, что-то он пугается и пугается! вздохнула Марина Сергеевна, высунувшись в ы с у н у в ш и с ь в о к о ш к о Нервный какой-то зверь попался. Э, э, а у него завод когда-нибудь заканчивается? Поинтересовалась с о д в о р Алена, а благоразумно убравшаяся на свежий воздух, подальше от эпицентра кошмарного запаха. У них организм вырабатывает это б е с п е р е б о й н о Грустно сообщила Марина внучке. Матильда, ты как? Уточнила она у подруги, элегантно висевшей в соседнем окне. Бывало лучше. Флегматично сообщила Матильда, обмахиваясь кухонным полотенцем. Хотя и хуже бывало, но реже. Надо же. Какой интересный способ сведения с ума своего ближнего. Всего-то хорек, а какой замечательный эффект. Матильда явно подметила данный факт как особо интересный и разместила в памяти поближе, чтобы осмыслить на досуге. Интересно, девочка Марина тоже жертва или ей успел так надоест ь нашлёха? Собаки и мышка сразу эвакуировавшиеся на крыльцо мрачно переглядывались. И что он это теперь всегда так делать будет? Уточнил о с и п ш и й от вони б э к аж горло дерет. А у меня нос и слезы, пожаловалась Тенька. А моя переноска, моя драгоценная переноска, этот гад еще пожалеет, топал а лапами мышь. Да что тут сделаешь, Урс хамура отфыркивался. Что? Ты можешь вынести этого пакостника туда? Мышь кивнула на кусты смородины. Могу, противно только. Потерпишь, выноси. Мышь в подобном настроении могла быть весьма неприятной. Урс хотел было поспорить, но осознал, что в доме переноски и правда делать нечего. Да и проветрится дом без источника вони значительно быстрее. Он вдохнул поглубже и н а р д н у л в ароматизированную атмосферу. вернулся через четыре секунды с переноской в зубах и, не дожидаясь повторения залпа, выставил ее под кусты. Что, испугались? Поняли, что со мной лучше не связываться? Мерзко захихикал Хорь. Бек, в к л ю ч а й шланг? с к о м а н д о в а л а мышь, грозно сверкая зелеными глазами. Алена с утра поливала кусты смородины. Отключила воду, когда приехал Павел с Матильдой и Лехой. Бек аккуратно повернул зубами рукоять шарового крана и прямо в решетчатую дверцу хлынул поток воды. Ай, спасите, помогите! Спрятаться от водяных струй было негде, и хор ь з а в о п и л во все горло. Откуда такие вопли? Перепугалась Алена и тут увидела. Ой, мамочки, вы ж его утопите! И по делам. По крайней мере, вы мою мою переносочку воинственно прыгала вокруг мышка. Алена отключила воду, вытащила из-под куста переноску и слегка наклонила ее. Оттуда хлынул поток воды, прибивший хоряк решетки. Ну, не знаю. Вытащить бы его, высушить. А если сбежит? она с сомнением осмотрела содержимое переноски. Или опять обстреляет? Мне так и вовсе неохота это обонять. Да пусть только попробуют. Перекушу пополам. Мрачно пообещал урс. Почти любой пушистый зверек, внезапно оказавшийся в ледяной воде, будет выглядеть жалким и несчастным. Хорь не был исключением. а л н а решительно прошла в дом. Отнесла переноску в гостевую комнату, распахнула дверцу и достала нечто свисающее на манер безнадежно мокрой и катастрофически несчастной тряпочки. Да уж, ты и попал. Если приехал в гости, так веди себя как следует. Алена закатала длинное тельце в полотенце, положила в кресло, отвернулась, чтобы протереть переноску изнутри, и увидела полотенечный рулончик. Шустро уползающий краю сиденья. И куда это мы намылились? Доброжелательно уточнил Урс, прижимая лапой серединку рулончика. Прям о как з м е й к а или ящерка. А ты знаешь, что бывает, когда на наш участок пробирается что-то такое? Отпусти, прохныкал Хорь. А то я тебе сейчас опять спущу в унитаз. пригрозил урс и воду следом солью я умею попадешь в такую яму ну короче твой запах там себя почувствует как дома хорь притих и обдумывал угрозу звучало серьезно хорька вообще-то мало чем можно пронять особенно самца они пролазные очень изобретательные категорически не унывающие и не п р и з н а ю щ и е абсолютно никаких авторитетов, но весьма не глупые. Надо немного подождать, пусть только отойдет подальше. Я уже м у строю веселую жизнь. Размышлял Хорь на всякий случай, прикинувшись абсолютно послушным и управляемым существом. Павел и Леха. Объехали четыре зоомагазина из четырех, имеющихся в наличии. Оказалось, что клетки для хорьков редкость. Можно заказать, но когда привезут, непонятно. Для хорька? Может, для кролика подойдет? Неизменно спрашивали продавцы. Нет, у нас такая уже есть. Он через прутья пролазит, объяснял л ё х а Ну, тогда для хомяка? Щедро предлагали продавцы. Дядь, ты не знаешь, почему хомяков так обделяют? У Макса клетка раз в пять больше, и то он побегать любит. Ну раньше хомяков вообще в банках трехлитровых держали. Видимо, считается, что все, что больше банки, уже х о р о м ы Да, но ну, харя туда просто не запихать. А что делать будем? л ё х а с волнением покосился на дядьку. А ну как скажет, мол, твои проблемы сам решай. Нельзя сказать, что миссия по поиску клетки для свалившегося им на голову хоря была мечтой Павла. Ему страсть, как хотелось выдать что-то вроде: чем ты думал, когда брал без спроса это животное? Или можно еще так: сам устроил проблему, сам и выкручивайся. Он даже рот открыл, чтобы выразить свой гнев и раздражение, но покосился на расстроенного Леху. У которого даже в з л о х м а ч е н н а я ш е в е л ю р а выражало г о р ч е н и и нарастающую как снежный ком панику, и вместо очень умных и взрослых фраз сказал совсем другое: "Не дрейф, прорвемся". Разве не это хочется услышать от близкого человека в любом возрасте, а уж тем более, когда ты подросток и часто не уверен даже в себе? Не, ты сам виноват, и разбирайся, как хочешь. Не надо было думать головой, а не тем местом, которым ты думаешь обычно, и даже не как ты научишься ответственности, если сам не отвечаешь за свои поступки. А вот так не бойся, разберемся, мы же не чужие. Кому еще то обращаться, если что-то случилось, даже пусть и по собственному неразумному умыслу. Леха вдруг, как маленький, взял дядьку за руку. Дурак я, да? Нет, просто хотел помочь и не сообразил вовремя спросить. Одно хорошо, что твоя Маринка не завела крокодила, а с этим зверем мы справимся. Так клетка же. А я придумал, как быть. Пошли. Павел вернулся в последний магазин и... Ну и как вы тут? Павел о с м о т р е л сидящих на крыльце. Судя по всему, была экстренная эвакуация. Именно, а потом наша живность в ответ устроила утопление х о р ь к а л ё х а не подрывайся, он живой и даже почти сухой. Алена кивнула настоящую на солнышке переноску, вокруг которой по периметру сидели три собаки и мышь. Вон досыхает. А чего это такая странная конструкция с крышей, как у пагоды? Клетка для средних попугаев. х о р ь к о в о в тут не держат. Так что будем считать, что это птичка такая. Рассмеялся Павел. Куда я попал? Куда? Взвизгнул Хорь. Здесь все сумасшедшие. А как его зовут-то? Уточнила Марина Сергеевна, ловко прикрепляя гамак, переданный вместе с кормом и наполнителем. Шнурок. Представил Харька л ё х а Хорь. Шнур. а а Но ну, некое сходство прослеживается, согласилась Матильда, наблюдая, как хор змейкой ш м ы г н у л из переноски в дверцу попугайной клетки. Да, прямо вылеты шнурок и фасы в профиль. Жаль, вы замочки купить не догадались, маленькие. А то вон тут сколько дверок, целых три. Да не тугие, я и сам их с трудом открываю. Удивился л ё х а Если бы ты там сидел, я бы и не переживала, согласилась Матильда. А вот про этого деятеля я не уверена. Одно знаю точно: в доме мы его держать не будем. Днём пусть на веранде, а ночью в гараж. А то мало ли. п р и с н и т с я зверушке кошмар, а мы ни за что ни про что задыхаться будем. л ё х а и не подумал возражать. Гараж у них на участке двухэтажный. И на втором этаже его личная берлога. Там вполне комфортно даже ему. И Шнуру будет неплохо. Там не дует, не холодно, уютно и приятно. Шнурок проверил новое жилье, обнюхал все углы, поел, посетил лоток, полазил на сучках, которые ему установили для променада, забрался в гамак и прикрыл глаза. Любой хор ь должен точно знать. Куда попал? Думал он, в т и х а ря наблюдая за людьми и их з в е р ь е м Так, но ну все понятно. Самый опасный это вон тот большой самец. Остальных в расчет можно не брать. Самки и щенок – это нам п л ё в о е дело. Псы. Да подумаешь. Фукнуть в морду, вывести из строя и делать, что хочу. Мелкую черную шавку можно и покусать, чтобы знала, как курами угрожать х а р ю А вот с поганой кошкой я разберусь по-свойски. Главное выбраться отсюда. Шнур уютно улегся к а л а ч и к о м в гамаке и задремал. Ведь всем известно, что хари любят ночь гораздо гораздо больше, чем день. Лёш, ты клетку в гараж унёс? Уточнила Алёна, собираясь к о с н у Да отнес, поставил наверху на стеллаже. Матюша прямо испереживалась вся, так я проволочкой дверцы закрутил на всякий случай. Негромко ответил л ё х а Ну будем надеяться, что этого хватит, решила а л ё н а Хорь отлично выспался и как только л ё х а у ш ё л выбрался из гамачка, сунулся к дверцам и зашипел раздраженно. Закрутил дверцы. Он пытался скусить проволоку, но л ё х а постарался и укрепил дверцы надежно. Ладно, неважно, хариный выход найдется всегда. Шнурок просунул л а п у через решетку, зацепился за опору стеллажа и начал рывками подтягивать клетку к краю полки. Через некоторое время гараж сотряс грохот рухнувшей клетки. Защелки, крепившие решетчатый верх к пластиковому поддону, отлетели, и шнурок, о т р я х н у в ш и с ь выбрался наружу. Велика сложность. Фрр. Он обследовал гараж, но об окна были закрыты, дверь тоже. Зато из вентиляционного отверстия под потолком первого этажа веяло ночной прохладой, заманчивыми шорохами, великой охотой и ночными. приключениями. Подъем по деревянной обшивке никаких сложностей для хорька не представлял. Цепляясь коготками за неровности дерева, полки, поставленные к стене предметы, шнур легко добрался до узкой трубы, ведущей наружу. Пролить с к в о з ь нее мог бы и более крупный хорь. Шнурку это было сделать совсем просто.